Жак Легов, Николя Трион История тела средние века Перевод с французского Елены Лебедевой Серия Краткий курс Москва. Текст 2016 год, категория 16 плюс Дорогие друзья, эта аудиокнига выложена в свободном доступе в рамках проекта Нигде не купишь клуба любителей аудиокниг.